Этот дистар родился на месте гибели большого количества людей, чья сущность в силу особенности помещения не смогла уйти обычным путем. Энергии было слишком много для одного и слишком мало для каждого. В результате получилось то, что получилось. В новорожденном дистаре воплотились сущности почти четырех десятков человек. Мужчин, женщин, даже детей. И может статься, именно поэтому за 800 лет он не сошел с ума все же любой сущности, заключенной в нем, всегда было с кем поговорить. И все же за эти годы Дистар очень устал. Запертый в ограниченном пространстве, привязанный к непогребенным останкам законами некромантии, а потому не имеющий возможности его покинуть, Дистар то пытался развивать научные теории, то беседовал сам с собой, то что-то изобретал. Например, он научился генерировать мощные электрические разряды, способные, наверное, убить и человека. И не только этому научился. Иран, честно говоря, боялся даже представить, как отвалились бы челюсти у профессоров, к примеру, из его альма-матер, доведись им повстречаться с этим существом. Но более всего Дистару хотелось с кем-нибудь поговорить, узнать новости, рассказать собственную историю. Все же быть запертым в такой вот тюрьме это страшно. Ну что же, вот и нашел он свободные уши, а заодно источник свежей информации для размышлений. Иран и Сара, долго потеряв счет времени, но успев дважды поесть, рассказывали въедливому, желающему узнать каждую мелочь собеседнику о том, что знали. Сара пару раз начинала клевать носом, но у девушки, выросшей в деревне, и силой воли, и просто выносливости оказалось поболее, чем у типичных свертниц. Каждый раз она справлялась и в конце концов пересидела сон, зависнув в устойчивом, хотя и неприятном состоянии усталого бодрствования». Но всему на свете приходит конец. Закончился и разговор. Дистар, как ни странно, оказался чрезвычайно деликатным существом. И почувствовав, что он становится в тягость с собеседником, он поблагодарил их и принялся прощаться. А узнав, что с выходом на поверхность у Ирана с воспитанницей имеются некоторые проблемы, лишь рассмеялся. «Идемте за мной». И они пошли. А что им еще оставалось делать? Спустились вниз, следом за плавные, бесшумно плывущим в воздухе Дистаром, Потом снова поднялись, вошли в один из вентиляционных коридоров. Не тот, через который попали сюда, но очень похожий. Дистар по каким-то ему одному ведомым признакам выбрал для них шахту. Здесь. Еще бы допрыгнуть. О, не переживайте. Иран не понял, как это произошло, но Дистар ловко приподнял их чем-то вроде силового поля, а потом легко, будто сливовую косточку, выщелкнул их на поверхность. «Прощайте» раздалось в их головах в последний раз. — И удачи вам!